Вы, Йозес Гродис. А вы, Дронга? Мне кажется, вы меня ждали. Да, кивнул Гродис. Я был убежден, что рано или поздно вы меня вычислите. Как видите, я не ошибся. Должен признать, что ваш трюк с телеоператорами был гениальным, но я обратил внимание, как тщательно они снимают каждого. Согласитесь, что усердие операторов вас несколько подвело. Но вы не стали никуда уходить, возразил Дронга, значит, наоборот, они вам помогли. В какой-то мере, согласился Гродиц, улыбаясь и снимая очки. А я думал, что в очках меня труднее узнать. Я просто хорошо выучил ваше лицо. Остальные тоже в зале? Кого вы имеете в виду, ваших людей? Ну, у вас хорошо поставлена информация. Но если вы имеете в виду Корсунова и купчу, их здесь нет. А кто есть, об этого я вам не скажу. Вернее, нет. Скажу, но чуть позже. Я просто хочу с вами поговорить. Для этого вы прилетели сюда из Германии и даже заложили бомбы в эти красивые вазы? А вы шутник, покачал головой Гродис. И насчет вас я тоже оценил. Просто здорово работаете. И хотя это излишне, тем не менее, я хочу вас предупредить, что их нельзя трогать. Думаю, вы понимаете, что любая из них может разнести половину этого зала в куски. Вы не хотите стать таким маленьким пикантным кусочком. Взрывная волна может ударить и в нашу сторону. Что вы хотите? Я понял, что ваши амбиции вполне соответствует вашим запросам. К денег, естественно. Кажется, состав Бендер признавался Корейка, что хочет любви, а я от вас не хочу любви. Вы читали золотого телёнка, улыбнулся Дронга. Он должен признаться, что это была моя настольная книга. Вы помните, как сопротивлялся Корейка? Надеюсь, вы не хотите сказать, что сделаете то же самое. Душить меня при стольких дипломатах было бы слишком некрасиво. Но всё-таки вы хотите любви, Гридис. Но Бендер для этого работал, собрал целые досье, а что сделали вы? Ну, я работал не меньше. Мне нужно всего-навсего 10 миллионов долларов, которые есть в национальном банке. Они вчера как раз получили 12. Обратите внимание, что я не прошу все двенадцать. Это было бы нечестно. Мне нужно всего десять миллионов. Откуда вы знаете про банк? Мне кажется, вы действительно проделали немалую подготовительную работу. Спасибо. Вы по-настоящему единственный человек, способный оценить здесь мое умение. Поэтому ваши люди захватили самолет, понял Дронга. Вы готовите себе достойный отход. Браво, заулыбался Гродис. Как вы все точно просчитали? Остается только заплатить мне деньги, и вы отдадите мне пульт. конечно, отдам. За убийство мне заплатят два миллиона долларов, которые я должен разделить на несколько человек, а за спасение жизней двух президентов дадут десять миллионов. Иногда альтруистам быть выгоднее. Согласитесь, разница впечатляет. Как скоро вы хотите получить деньги? В течение двух часов. Некрасиво держать президентов после окончания банкета. По-моему, там начался концерт. Вы не хотите повернуться и посмотреть на эту очаровательную девушку? Дронго повернулся, посмотрев на сцену, пела молодая артистка. Он одобрительно кивнул: "Красивая. Я даже знаю, что ее зовут Бриллиант". Это интересно. Оживился Гродис. А почему она получила такую кличку? Любит драгоценности? Нет, это ее настоящее имя. «Восточная экзотика меня всегда очень прельщала», — восхищенно сказал Гродис. Может мне в качестве выкупа потребовать еще и этот бриллиант? Его вам не дадут. Это восточное государство, Гродис. Не поерасничики. Довольствуйтесь своими деньгами, если, конечно, вы их получите. Гродис удивленно поднял глаза. А вы хотите мне помешать? Вернее, я неправильно сформулировал вопрос. Вы сумеете мне помешать? Очень буду стараться. У этого несчастного народа не так много денег, чтобы еще и отдавать их вам. Здесь слишком много голодных людей, Гродис. Выдемагог дрогнул, всплеснул руками, грозис: "Посмотрите вокруг! Где здесь голодные люди? Это же типичное общество зажиравшихся, новаришей. На местных депутатах и министрах костюмы и галстуки несколько получше, чем у их французских или американских коллег. И вы смеете говорить о бедности? Но это еще не весь народ, грозис". Вот пусть богатые и поделятся с бедными, а за жизнь двух президентов они должны платить. Мне кажется, это справедливо. Дронго посмотрел в глаза говорившему. У тебя ничего не получится, сказал он. Сегодня последний день в твоей жизни, Гродис. Ты теряешь время. Так же глядя ему в глаза, ответил Гродис. «Пять минут прошло. Через час и пятьдесят пять минут деньги должны быть в аэропорту иначе здесь действительно будут собирать кусочки галстуков этих людей Дронго поднялся и вышел из зала спустился вниз где в холле его уже ждали несколько человек Он требует десять миллионов долларов сказал Дронго и обещает что не будет взрывать зал Идите к телефону позвал его кто-то из присутствующих. Там министр внутренних дел говорит со спикером парламента. Он вошел в кабинет, где взволнованный министр говорил со вторым человеком в государстве. Мы все понимаем. Все сделаем, чтобы спасти жизнь президента. В аэропорту самолет уже окружен. Там внутри экипаж Люфтганзы, и если нам прикажут, лайнер мы возьмем штурмом. Нельзя, вмешался дронга. Террористы хотят улететь на этом самолете и забрать с собой 10 миллионов долларов. Но они хотят 10 миллионов долларов, передал министр внутренних дел, чтобы улететь на самолете и не устраивать здесь взрыва. А кто это вам там подсказывает? недовольно спросил спикер. Здесь международный эксперт, о котором я вам говорил. На каком языке он разговаривает? Министр посмотрел на Дронго, пожал плечами и на русском, и на турецком. "Дайте ему трубку", приказал спикер. Дронго взял трубку. "Добрый вечер", поздоровался он со спикером парламента. "Здравствуйте". Спикер помолчал немного и спросил: "Как там у вас дела?" "Пока сложно". Честно признался Дронга: террористы сидят в зале и видят все, что там происходит. Нужно принимать их условия и готовить 10 миллионов долларов. Откуда они знают про деньги? Но это мне неизвестно. Спросите лучше об этом у вашего министра финансов. Спикер промолчал, чуть успокаиваясь, потом спросил: "Вы можете что-нибудь сделать?" Я «Пытаюсь, Но повторяю, все достаточно сложно. Кажется, они предусмотрели все варианты. В любом случае нужно готовить деньги. В любом случае нужно спасти президента, нервно сказал спикер. Вы понимаете, что случится, если вдруг произойдет взрыв? Понимаю. Я сейчас к вам приеду. Спикер положил трубку. Дронга оглядел собравшихся. Он сейчас приедет. найти министра финансов и руководителя вашего национального банка. Вы предлагаете принять их условия? спросил стоявший в углу министр национальной безопасности. Пока да, они диктуют условия. Не забывайте, что метрдотель говорил о трёх пистолетах, значит, по меньшей мере три человека сидящие в зале так или иначе связаны с террористами. может подать какой-нибудь сигнал, чтобы вывести из строя их пульт управления, предложил министр безопасности. У нас есть соответствующая техника. Я думаю, все три бомбы поставлены на разные волны. Если вы попытаетесь подавить сигналы одной, то произойдут взрывы в двух других, возразил Дронга. Я сейчас говорил с Гродисом. Он настоящий профессионал и знает, чего хочет. Поэтому Пока нужно быть готовым выплатить ему деньги. Но это невозможно, выдавил министр национальной безопасности. Мы обязаны доложить президенту, а он никогда не согласится на это. Тогда не нужно ему говорить. Вы с ума сошли, испугался министр национальной безопасности. Что значит не говорить? Это невозможно. Он обязан подстраховаться, подумал Дронга. Подстраховаться. страховка Кажется, я что-то думал об этом. Гродище его люди сидят в зале, но у них должна быть страховка. Если их захватят в зале, должен быть другой человек, который активизирует взрывчатку. Их не может быть только трое. Должен быть еще кто-то вне здания. Вне вокруг здания есть охрана, спросил он у министра безопасности. Конечно, есть. Все на своих местах, и на крыше есть снайперы. Никто не должен был сюда проникнуть. Я до сих пор не понимаю, как удалось этим террористам войти в здание Гюлистана. Подождите, отмахнулся Дронга. Кто еще есть вокруг здания? Больше никого, только наши люди. Водители, вмешался вдруг молчавший Эльдар Косумов. У дворца стоят водители автомобилей, которые ждут своих руководителей. Точно, кивнул министр внутренних дел. Там стоят только водители государственных автомобилей, больше там никого не может быть. Один из террористов там, убежденно сказал Дронга. Все замерли. Что вы сказали? спросил министр. Один из террористов обязательно должен быть где-то вне здания. Он находится там, среди водителей. Это страховка террористов на тот случай, если мы захватим их в зале. Сейчас мы все выясним, нахмурился министр. Просто проверим документы у всех водителей. Нет, возразил Дронга. Опять нет. У министра уже не было никаких сил сопротивляться этому странному человеку. Нет, убежденно сказал Дронга. Я должен пойти один. Я знаю в лицо оставшихся террористов. Я сумею его узнать. Можно я пойду с вами? попросил Эльдар Касумов. Можно? кивнул нутронга. Только забудьте про свое оружие. Мы должны взять террориста. живым, если хотим хоть что-то понять в их игре. Глава тридцать 32. Они не успели выйти из здания, когда приехал спикер парламента. Это был деятельный, энергичный человек, сразу оценивший сложность обстановки. Пройдя в директорский кабинет, он вызвал к себе руководителей силовых министерств, разрешив в качестве исключения присутствовать и Дронго. "Ваше предложение?" спрашивал спикер у каждого из руководителей. "Взять штурмом самолет и лишить террористов возможности побега?" предложил министр внутренних дел постараться каким-то образом закрыть зал от публики и потушив на мгновение свет, убрать эти вазы, предложил начальник охраны. Мы приготовили специальные бронированные щиты и жилеты из кевлара, сообщил министр национальной безопасности. Можно попытаться закрыться ими от всех трех ваз или сбросить их в один угол. Они очень тяжелые», — напомнил Дронга. В любом случае риск довольно большой. Пришел министр финансов. Он почти никогда не улыбался. Его худое измождённое лицо всегда было мрачно задумчивое. Он был одним из немногих, если не единственным министром, которому удалось работать при двух президентах, последним и предпоследним. Что с деньгами? спросил спикер. Они в банке. пожал плечами министр финансов Но их нельзя брать это наш стратегический резерв Хочешь чтобы они взорвали бомбу возразил спикер Немедленно готовьте деньги к отправке Хорошо министр пожал плечами Мне нужно согласие президента Если ты сейчас не отдашь деньги здесь произойдет взрыв и от здания ничего не останется Министр побледнел, облизнул губы. "Хорошо", сказал он наконец. "Сейчас поеду в банк и отправлю деньги в аэропорт. Они могут взорвать эти вазы?" спросил спикер у Дронга. Тот кивнул. "Могут. Если вы разрешите, я выйду. У меня есть некоторые мысли по поводу террористов. Но их можно как-то остановить", уточнил спикер. "Попытаюсь". пообещал Дронга, выходя из кабинета, в холле его ждал Эльдар Касумов. Он протянул пистолет. "Я решил вам может понадобиться", сказал он. Дронга покачал головой. "Он не поможет, только помешает. Но все равно спасибо. Идемте со мной". Они вышли из здания. Дронга взглянул на часы. До назначенного гродисом срока еще оставалось более полутора часов. Он показал Касумову в сторону автомобиля и попросил: "Поговори с водителями внизу, с теми, кого ты знаешь. Они наверняка обратили внимание на новенького, если такой объявился. Это обязательно должен быть новый водитель, которого они до сих пор не видели". "Понял", сказал Эльдар. "Я все сделаю. Удачи вам. И тебе". Дронга пошел к поднимающейся серпантином дороге, где выстроились машины. дойдя до поворота, свернул в кусты. Целая вереница машин стояла прижавшись к бордюру. Дронго осторожно осмотрелся. В некоторых автомобилях горел свет, водители что-то читали, в других наоборот дремали. Повсюду были солдаты и офицеры полиции и службы охраны президента. Дронго вышел из кустов и медленно пошел, поднимаясь вверх по дороге и заглядывая в каждую машину. Он был убежден, что водитель, которого он ищет, не станет покидать своего автомобиля. Одна машина, вторая, третья, четвертая. Некоторые водители удивленно смотрели на него, не понимая, что нужно этому незнакомцу. Другие, привыкшие к постоянному интересу службы охраны, просто отворачивались. Дронго продолжал обход. В одной из машин кто-то лежал на заднем сиденье лицом вниз. Он постучал в стекло. Никто не ответил. Тогда Дронга постучал сильнее. Водитель по-прежнему не шевельнулся. Дронга обратил внимание на то, что дверь со стороны водителя приоткрыта. Он обошел машину, открыл дверь, тронул лежавшего за плечо. Тот сразу вскочил, бормоча что-то свое. Это был совсем молодой парень. Что случилось? спросил он испуганно. Уже все закончили? Нет, нет, засмеялся Дронга. Спи. «Все в порядке. Он отправился дальше. В одной из машин двое водителей громко смеялись, что-то рассказывали друг другу. Скользнув взглядом по их лицам, Дронго пошел дальше, пятнадцатая машина, двадцатая. Пока ничего подозрительного. Его нагнал запыхавшийся Косумов. "Я спрашивал у наших водителей", сказал он. "У шоферов президентского аппарата новых водителей сегодня они не видели". Всех, кто здесь находится, знают. Не может быть, убежденно сказал Дронга. Этого не может быть. Обязательно должен быть посторонний водитель. Он вдруг вспомнил лица двух смеющихся шоферов и резко повернувшись, поспешил вниз. Ничего не понимавший Косумов пошел следом, уже у нужного ему автомобиля Дронга шепотом сказал: "Встаньте с другой стороны. Будьте осторожны". Касумов приблизился к машине со стороны водительского места. Дронго подошел к красному Эсперо и наклонился к дверям. "Простите, ребята", сказал он. "Там наша машина внизу не заводится, подтолкнуть нужно. Помочь сумеете?" Сидевший рядом с водителем автомобиля молодой азербайджанец весело кивнул. И в этот момент водитель увидел подходившего с другой стороны Косумова. Он мгновенно оценил обстановку. Резким ударом открываемой двери он отбросил Косумова в кусты, затем достал пистолет. "Ты что?" испугался сидевший рядом с ним шофер соседней машины. Но этот тип уже поднимал пистолет на Дронга, тот упал на землю и пуля прошла прямо у него над головой. Что случилось? спросил ничего не подозревающий парень и следующую пулю получил прямо в живот. Он захрипел, и Никита Корсунов, сидевший за рулем Эспера, просто вытолкнул его на поднимающегося Дронга. А затем, заведя машину, резко рванул с места. Дронго схватился за дверцу. Машина, набирая обороты двигателя, пошла наверх. "Стой", закричал Косумов, у которого была разбита губа. "Стой, говорю". Наверху стояло несколько автоматчиков. Увидев отъезжающий автомобиль, на котором к тому же висел неизвестный, они насторожились. Косумов бежал следом на ходу, доставая пистолет. Один из сотрудников охраны, узнавший его, поднял свой автомат, не стрелять. закричал Косумов. Дронго, висевший на открытой дверце с поджатыми ногами, чувствовал, как силы покидают его. К тому же Корсунов, надеясь сбросить висевшего на дверце дронга несколько раз, прошел с этой стороной автомобиля по кустам, не стрелять, снова закричал Косумов. Но сотрудник службы охраны уже не слышал его. Он дал длинную очередь по автомобилю. Дронго почувствовал, как машина летит в пропасть. и отпустив дверцу, рухнул на землю. Это произошло буквально в последний момент. В Следующую секунду автомобиль сорвался с серпантинной дороги вниз и на лету, переворачиваясь, уже объятый пламенем, рухнул в пропасть. Внизу он взорвался, полыхнув в вечернее небо наpom желто красного огня. Дроньга поднялся тяжело дыша. Косумов подбежал к нему вживые. Тревожно спросил он, что со мной будет? С досадой ответил Дронга: "Ты лучше посмотри туда". Внизу горел автомобиль, в котором погиб Никита Корсунов. Дронга печально покачал головой. "Старею", сказал он через некоторое время, обращаясь к Касумову, "как все это глупо. Нужно было предусмотреть его реакцию". Ведь он профессиональный ликвидатор, И в отличие от нас, у него было настоящее звериное чутье. Но вы его все равно вычислили, возразил Эльдар Касумов. Теперь у террористов не осталось шансов. Не думаю, мрачно заметил Дронга. Было бы гораздо лучше, если бы мы захватили его живым. Тогда мы, по крайней мере, узнали бы, на какой частоте можно подать команду. И как обезвредить установленные заряды? А теперь все придется начинать сначала. Касумов посмотрел на него и тихо спросил: "Вы все таки думаете, что Гродис там не один?" "Я уверен в этом", дронго чуть не вскрикнул, ступая правой ногой, кажется, я еще и ногу вывихнул. "Сегодня действительно странный день. Помоги мне спуститься опять в этот дворец радости". Глава 33. В аэропорту, окруженный со всех сторон Боинг стоял рядом со зданием нового аэропорта, вызывая пристальный интерес находившихся поблизости людей. Такого в городе еще не случалось. Был, правда, однажды случай, когда один чокнутый хотел захватить самолет, но его быстро обезвредили, а целая группа террористов, да еще и прибывшая из Германии, это было нечто новое, до сих пор невиданное. Трое террористов, запершиеся внутри вместе с экипажем из семи человек, потребовали себе еды и воды. Они не выдвигали никаких условий. Прибывший заместитель министра внутренних дел попытался вступить с ними в переговоры, но ему вежливо объяснили, что делать этого не собираются. Они просто ждут, когда им привезут деньги из банка. Сначала никто не мог понять, о каком банке идет речь и о каких деньгах. И лишь когда в аэропорт позвонили из дворца, где проходила встреча двух президентов, все поняли, какие именно деньги террористы имеют в виду. Заместитель министра приказал окружить самолет еще одним кольцом и сел в кабинете начальника аэропорта ждать указаний своего министра. Он понимал, что в таких случаях лучше не принимать решения самостоятельно. Любое его решение может вызвать раздражение и гнев руководства, а подставиться в такой ситуации было легче всего и обиднее всего. Никто не обращал внимания на слонявшегося по зданию нового аэропорта Мирослава Купчу, как и десятки других пассажиров, столпившихся здесь в ожидании своих рейсов. Он поднялся на верхнюю площадку на втором этаже и оттуда следил за захваченным самолетом. Его тревожило отсутствие Энвера Халила, который давно должен был здесь появиться. Но самолет стоял рядом, и это как-то обнадеживало. Хитроумный Гродис продумал весь план до мелочей, обеспечив соответствующие системы страховки на всех этапах операции. Никто не мог предположить, что именно потребуют террористы ровно через час после захвата самолёт. А через час они, кроме денег, потребовали предоставить в их распоряжение восемь парашютов полностью укомплектованных и готовых к использованию. Это распоряжение террористов выполнить было легче всего. Парашюты были в распоряжении военных и уже через полчаса были доставлены на борт самолет. Купча по-прежнему ждал турка, нетерпеливо поглядывая на часы. Он уже понял, что случилось нечто непредвиденное, но надеялся, что в последний момент Энвер Халил все таки появится. В это же время в здании УВД продолжался допрос Фарида Максудова. И его товарища, нашедших этот злосчастный дипломат, сотрудники безопасности и офицеры полиции довольно быстро выяснили, что врач Максудов приходится близким родственникам одному из бывших президентов, несмотря на все заверения несчастного, что дипломат был действительно случайно найден им после падения, допрос продолжался уже третий час. Всем казалось невероятным, чтобы близкий родственник бывшего президента принес чемоданчик с разоблачениями террористов, готовых кушаться на нынешнего президента. Специалисты из МНБ просмотрели все найденное в чемоданчике подробные планы схемы Гюлистана, прилегающие территории и расположение столов на банкете уже мало кого волновали, так как сами по себе уже не могли изменить ходы событий в самом дворце, но личность самого врача, которого подозревали в причастности к более тяжким преступлениям, сотрудников МНБ и МВД очень занимал особенно волновали сотрудников найденные в чемоданчике драгоценности поверить в то, что нормальный человек может принести такую сумму добровольно и сдать в органы полиции было просто невозможно и это было самым главным аргументом выдвигаемым против задержанного Во дворце в временем обстановка продолжала ухудшаться. У собравшихся в директорском кабинете людей начали сдавать нервы. Кто-то предложил задействовать против гродиса снайпера. К счастью, взрыв автомобиля не был слышен во дворце, где громко играла музыка и выступали артисты. Пока Дронго, с трудом передвигаясь, добирался до дворца, уже приняли решение рискнуть и попытаться убрать вазу, стоявшую прямо напротив президентов. На этом настояли министры безопасности и внутренних дел, не собирающиеся в случае удачи отдавать лавры победителей Дронга. Спикер долго отказывался разрешить этот авантюрный план, но когда узнал, что Дронга ранен, так ему во всяком случае доложили, он разрешил министрам действовать. Нужно отдать должное силовикам. План был разработан в деталях несколько официантов одновременно подошли к президентам предлагая им национальные блюда Еще несколько артистов в это время развернули перед столом большой ковер, закрывая им эту часть стола от гостей в это время один из сотрудников МНБ переодетый в одежду официанта схватил стоявшую перед президентом вазу с цветами и быстро поменял ее на другую и сунув туда цветы Затем ковер свернули и под его прикрытием изъятую со стола вазу бережно унесли вниз лекаванию министров не было пределов и в этот момент в кабинете сильно хромая появился Дронго. что случилось спросил он видя возбужденные лица собравшихся мы сняли одну вазу быстро сказал один из министров Дронго закрыл глаза взглянул на часы и возмутился Что вы наделали? Быстро верните ее на место. Как это на место? Закричали сразу несколько человек. Совсем с ума сошел!» Спикер жестом остановил крикунов. В отличие от остальных, много проработав на заводе, он знал, как важно для руководителя умение слушать. Почему мы должны вернуть вазу? спросил он спокойно. взрывчатку в таких случаях обычно устанавливают на импульсный сигнал, устало объяснил Дронга. Если вынуть один элемент, через некоторое время срабатывают все остальные. У нас в запасе не больше пяти минут. И словно в подтверждение его слов зазвонил городской телефон. Спикер поднял трубку, потом удивленно огляделся. Кросят вас, сказал он, передавая трубку Дронга. Тот взял уже зная, что именно он услышит. "Дорогой мой", послышался голос Гродиса. "Это просто непорядочно и глупо. Я считал вас гораздо умнее. Получается, что я ошибся. У вас осталось всего несколько минут, чтобы вернуть вазу. Вы понимаете, что система построена на импульсном сигнале, и в случае отсутствия одного элемента срабатывает через некоторое время?" "Да," сказал Дронга, скрипнув зубами. Ему действительно было стыдно за эту оплошность. Я знаю, вазу сейчас вернут. Деньги уже отправлены в аэропорт. Надеюсь, сказал Гродис. И поторопите их с вазой. Если вам что-нибудь опять придет в голову, позвоните мне по моему мобильному телефону. Он всегда со мной. Так будет лучше и для вас, и для меня. Очень не хочется взорваться. Дронго положил трубку и уставшим голосом попросил: "Немедленно верните вазу и ничего больше не трогать. Мне нужно подумать". Он прошел в угол, сел на стул, уже не обращая внимания на присутствующих. Спикер посмотрел на собравшихся вокруг людей. "Быстрее верните вазу", гневно крикнул он. "Все такие умные вокруг". Когда все вышли, и они остались вдвоем, Он спросил Дронга: "Но все таки хоть что-то можно сделать?" "Конечно, можно", устало ответил Дронг. "В любой ситуации всегда есть выход". Тот террорист погиб, спикер имел в виду Корсунова. "К сожалению, да. И теперь мы не можем узнать, какие сигналы они использовали". "Вы думаете, этот тип там не один? Может, он просто нас обманывает?" Дронго выдохнул воздух, вздохнул и сказал: "Нет, не думаю. Он не обманывает. Но пока не знает, что уже не может отсюда уехать, и что его машина лежит внизу разбитая. Нужно, чтобы он это узнал. Разрешите я снова поднимусь наверх. Идите", кивнул спикер, и когда Дронго выходил, он вдруг произнёс: Вы представляете, что может случиться, если вы не добьетесь успеха? Что произойдет здесь, в Баку, в Тбилиси, на Кавказе, в мире? Да, тихо ответил Дронга. Сильно хромая на правую ногу, он поднялся наверх. Ему нравилось, как держится президент, уже знающий о случившемся. Шеварднадзе молча глядел перед собой. словно вспоминая всю свою жизнь. Алиев напротив сидел как-то раскованно, словно давая понять всем посвященным, что за свою жизнь не боится. Дронго обратил внимание на пальцы азербайджанского президента. Это были длинные, красивые пальцы аристократа или музыканта. У всех его близких родственников были пальцы крестьян, короткие, с квадратными ногтями. А у сидевшего за банкетным столом человека были пальцы совсем другие. Дронга знал, как можно определить по руке человека его характер, знал, что пальцы барабанные палочки или слишком маленькие уши являются откровенными признаками дебилизма. судя по внешним признакам и по своим аристократическим рукам Алиев был незаурядной личностью, даже без признания того факта, что он был руководителем. Этот человек был заряжен на успех, Он добился бы успеха в любой выбранной им области: от музыки до литературы, от науки до политики. Если есть неудачники в жизни, то есть и счастливчики. Если есть рабы, должны быть и хозяева, если есть слабые, должны иметься и сильные. Все определяет воля человека, его стремление к цели, его характер. А характер это основа личности, без характера в жизни невозможно ничего добиться. Гродис по-прежнему сидел в углу, боком к столу, на котором стояли вазы. Он был спокоен, словно его ничего не волновало. Сидевший рядом человек громко смеялся, что-то рассказывая остальным. Дронго спустился вниз и снова сильно хромая прошел в директорский кабинет. Там рассуждали о непонятном требовании террористов выдать им восемь парашютов. Услышав это, Дронга нахмурился. План Гродиса представлялся теперь во всем своем блеске. Он взглянул на часы. До назначенного террористами времени оставалось около часа, но машина с деньгами уже шла по направлению к аэропорту. "Можете уже ему рассказать про деньги", предложил спикер. "У меня есть план", сказал вдруг Дронга. "Мне срочно нужно знать, кто именно сидит рядом с Гродисом". У вас есть список, спросил спикер министра национальной безопасности, кто сидит с ним за столом? Конечно, есть. После потрясения с вазой все министры потеряли всякий интерес к личной самостоятельности. Было слишком страшно иметь дело и с этим террористом, и с этим экспертом. Оба были одинаково непонятные и одинаково загадочные. Спикер, пробежав глазами список, передал его Дронгу. Зачем он вам? спросил недоумевая. Думаете, кто-то из них может нам помочь обезвредить террориста? Нет, улыбнулся Дронга. Гроде слишком большой профессионал, чтобы его мог ликвидировать кто-то из ваших гостей. Мне просто нужно просмотреть список. Здесь указаны их должности? Да. министр местной промышленности, министр легкой промышленности читал Дронга. За длинными столами обычно сидели восемь человек по четыре с каждой стороны Ленком республики. А это кто? Директор промышленного объединения, пояснил спикер. А почему вы спрашиваете? Нужно, чтобы к одному из министров подошел сотрудник охраны и громко сообщил, что его машина пострадала в результате аварии. Какой аварии? Министр тоже спросит: "Какой?" Вот тогда и нужно сказать, что автомобиль "Эсперт" сильно ударился об эту машину, когда она выезжала, и водитель доставлен в больницу. Вы уже знаете, кому принадлежала эта машина? Председателю парламентского комитета Гамиду Убатлы, сказал министр внутренних дел. Это была его машина. Убатлы дронго задумался: "Подождите, Здесь написано, что на месте Гродиса должна сидеть супруга этого у батлы, а напротив он. Он, наверное, не приехал, сказал кто-то. А машина его здесь? спросил Дронга. Спикер зло посмотрел на сидевших вокруг него людей, возмутился, сыщики, закричал он. Ничего нормально сделать не можете. Значит, Гродис прошел в зал по документам у батлы. Заключил Дронга Это невозможно, вмешался Касумов. Охранники проверяли все пропуска и почти не смотрели в паспорта, кивнул Дронга. Вернее, почти не смотрели на фотографии. Конечно, он прошел загримировавшись, но здесь вписана и супруга. Значит, он должен был приехать не один. Нет, сказал спикер, его пригласили с женой, я это знаю. Дронго поднялся. Он вспомнил вытянутую женскую руку в номере отеля Хомбург» и выстрелы в Пескунова и лицо женщины в казино. Он поморщился. Нога по-прежнему болела. Я знаю теперь и второго террориста, сказал он громко. Давайте сделаем то, что я предлагал. Пусть кто-нибудь подойдет к одному из министров и скажет, что его машина пострадала при аварии с автомобилем Гамида у Батлы. Сказать это нужно не очень громко, но и не очень тихо. Лучше я сам пойду, сказал Эльдар Касумов. И говорить по-русски нужно, чтобы меня поняли, ни в коем случае. Нельзя играть в поддавки. Гродис наверняка знает турецкий. Говорите только по азербайджански, чтобы все было логично, как обычно. Все должно выглядеть очень правдоподобно, иначе он поймет, что мы играем. Ясно, кивнул Кашумов. Мне нужно войти с другой стороны. Попросил Дронга, чтобы меня не видел Гродис, и одну из телевизионных камер направьте на него. Мы должны видеть, куда он сразу посмотрит после того, как услышит сообщение об аварии. Я сейчас поручу это телеоператорам, кивнул министр национальной безопасности. Там уже и так двое наших людей работают. Прекрасно. Пусть камера следит за выражением его лица, а я войду с другой стороны. Мне нужно все видеть самому. Надо было его просто сразу арестовать, зло проворчал министр внутренних дел. А мы с ними в куклы играем: Нажмет, не нажмет, взорвет, не взорвет». С этими подонками нельзя договариваться. Они все равно всегда обманывают. "С этим я, пожалуй, соглашусь", улыбнулся Дронга. "Каждый из нас действительно пытается перехитрить друг друга, и все зависит от того, кто это лучше сделает". "Думаете, это сработает?" спросил Косумов, когда они в который уже раз вышли из кабинета. "Не знаю", пожал плечами Дронга, "но попробовать нужно". У нас осталось всего около сорока пяти минут. Я хотел у вас спросить, Косумов вдруг замялся. Как это называется? Что именно? Ну вот то, что вы делаете, интуиция? Или вы просто так умеете все просчитывать? Дронго засмеялся, потом сделал шаг и поморщился. Нога болела все сильнее. Я и сам не знаю, честно признался он. Наверное, просто характер такой. Люблю делать свою работу хорошо. пошли наверх. Нам еще предстоит сыграть свой последний акт в этой трагедии. Глава 34. Разница между московским и бакинским временем в один час оставалась и после развала державы. Очевидно, существовали ценности неизменные при любом раскладе человеческих характеров и стремлений. Сидевший в своем кабинете Жорнаков читал последние сообщения из Германии. Группа Гродиса имела довольно тесные контакты не только с местной мафией в лице Матюхина и его товарищей. По просьбе Гродиса два месяца назад трое молодых парней были переданы в его распоряжение, и никто не знал, куда они исчезли. Матюхин отбирал для него этих парней по всему московскому региону. Требование было суровое: все трое должны были отслужить в десантных войсках. Никаких других условий не было. Трех ребят отправили в Германию и, похоже, забыли про них. Было сообщение и из Литвы. В ответ на запрос относительно судьбы бывшего офицера литовского КГБ, известного в Вильнюсе как Йозеф Гродис, пришел подробный ответ о его деятельности с указанием на то, что сам Гродис исчез несколько лет назад и в настоящее время не является литовским гражданином. Но Жорнаков обратил внимание на другой факт. в последние два года в вильнюсе гродис работал с офицером кгб ингой струмилиной которая выехала из вильнюса полгода назад он вспомнил рассказ дронго о женщине которую тот видел в казино и неизвестной стрелявшей затем в пескунова Дронга не видел напавшего, но был уверен, что это была женщина. Если это действительно так, то стрелять могла бывший сотрудник КГБ СССР Инга Струмилина. Похоже, Дронга не ошибся. В этот момент позвонил директор ФСБ. Он попросил своего молодого заместителя зайти к нему прямо сейчас. Жорнаков сложил документы и отправился в кабинет директора. Тот читал какие-то документы. Увидев вошедшего, сухо кивнул, продолжая просматривать лежавшие перед ним бумаги, потом протянул их к Жернакову. Можешь ознакомиться. Это было сообщение из Афин, из российского посольства. Греческая страна была очень обеспокоена предстоящим подписанием договора между Азербайджаном и Грузией и планами дальнейшей транспортировки нефти через территорию Турции. Кроме естественных причин, давние вражды греков со своим соседом Поната из-за различных проблем с островами в Эгейском море и на Кипре, греки не хотели столь явного усиления своего восточного соседа, происходившего явно в ущерб самой Греции. Греческая страна настаивала на прежнем варианте нефтепровода через Новороссийск, а затем через Болгарию и Грецию в Европу. обращалось внимание на то, что греков в данном вопросе готовы поддержать и американские советники. Более того, представляющий интересы транснациональных компаний некто Фрезер уже трижды вылетал в Болгарию для переговоров по вопросам строительства нефтепровода. Особую заинтересованность проявляли греческие судовладельцы, для которых подобный вариант явился бы золотым дождем. «Все понял. Спросил директор ФСБ, когда Жернаков кончил читать. Все, — кивнул генерал. Греки хотят тянуть нефтепровод на себя, а турки на себя. Нет, не все, — взорвался директор ФСБ. Ты плохо читаешь. Греческая сторона настаивает, чтобы нефть шла из Новороссийска. Понимаешь, откуда? Из нашего российского города. А уже потом они берутся ее транспортировать в Грецию и в Европу. Понимаешь, в чем дело? А грузия и турция хотят свой вариант пробить. У каждого свои интересы», — равнодушно сказал Журнаков. А у тебя какие интересы? нахмурился директор. Мне уже и так звонили из мида, интересуются, почему это наши офицеры больше католики, чем сам папа римский. Почему им больше всех нужно это подписание договора между Баку и Тбилиси? Договора, который позволит нефти уплыть от нас в Турцию. А твой Савельев, этот, ну, птица эта, как его, дронго, помогают не нам, защищают там не наши интересы, а непонятно чьи. Они полетели туда, чтобы предотвратить покушение, тихо ответил Журнаков. Он уже понял, что дело не в сообщении из греческой столицы. Очевидно, директор уже знал мнение руководства страны. Какое покушение? нахмурился директор. Столько сил и средств уделили этому надуманному вопросу. Уже наш посол в Баку жалуется на Савельева. Над его активностью там все смеются. А ваш дранг это вообще позор. Наша служба не имеет права использовать волонтеров и наемников. Откуда вы его нашли? Кто он такой? Мы даже не можем его сейчас оттуда отозвать. Захочет и останется в Баку, захочет поедет в Тбилиси. Безобразие. Мы совсем забыли о наших интересах. И в этот момент зазвонил телефон, тот самый, вытянутый с гербом Российского государства на диске Директор быстро поднял трубку. "Слушаю вас", сказал он предупредительно. "Здравствуйте". Очевидно, говоривший был очень недоволен, если его бас был слышен даже Жернакову. "Я понимаю", виновато сказал директор. "Я все понимаю". "Бас", продолжал его отчитывать. "Нет, но у нас была информация", попытался оправдаться директор, но его уже перебил неизвестный Жернакову собеседник. понимаю, снова повторил директор. Конечно, наши интересы прежде всего. До свидания. Он осторожно положил трубку. Премьер-министр звонил, сказал он, покосившись на телефон, словно звонивший мог его услышать. Говорит, что мы не защищаем стратегические интересы нашей страны, а вместо этого работаем на Турцию». Как ты думаешь, мне приятно это слышать? Пришла информация из Германии. Матюхин несколько месяцев назад отправлял для Гродиса трех молодых людей, все бывшие десантники, тихо доложил Шарнаков. Мы подозреваем, что их группа все таки хочет нанести удар. Директор отмахнулся. Кого это теперь интересует? Премьер позвонил, чтобы рассказать про этот договор. Сегодня в Баку подписан договор между Азербайджаном и Грузией. Теперь нефть пойдет через Турцию. Уже об этом сообщили все мировые информационные агентства. Премьер кричал, что мы не умеем защищать интересы нашей страны. А если в этих республиках начнется гражданская война, спросил Журнаков. Это разве отвечает интересам нашей страны? Это слова А на договоре мы теряем миллиарды долларов. В общем так, Жернаков завтра утром отзывай всю группу к чертовой матери, чтобы больше никто не смел заниматься этим делом. И так много денег и сил потратили. У нас совесть чиста, все сделали. Покушение все равно не состоялось. Да может, его и не планировали? У тебя тоже перестраховщики сидят. Все им кажется, что повсюду террористы. На этого дронга как-нибудь отзови. и вообще кончай с ним, завязывай. Для чего нам нужен такой подозрительный тип? Тоже мне, герой-одиночка. Это в книжках хорошо читать, а в реальной жизни нам такого добра не нужно. Понял? кивнул Шурнаков, но Гродис: все, подвел итог директор. Я больше не хочу о нем слышать". В этот момент раздался звонок того же телефона. Директор посмотрел на сидевшего перед ним молодого генерала. Если это снова по группе твоего Савельева, я передам трубку тебе. Пусть они скажут тебе самому все, что про тебя думают. Мне уже надоело отчитываться. Слушаю, ответил директор, поднимая трубку, и кивнул Журнакову. Кажется, опять по твою душу, шёпотом сказал он. Примаков звонит. Что? Какой посол? Ах, наш посол. Да, я понимаю. Я, конечно, все понимаю. Это очень серьезно». Жернаков сидел, нахмурившись. Неужели и этот по тому же вопросу? Директор положил трубку, вздохнул, мрачно посмотрел на генерала. Только что в мид звонил наш посол в Баку. В аэропорту группой неизвестных захвачен самолёт авиакомпании Люфтганза. А где Савельев? Они все еще на банкете вместе с послом. Тот позвонил по своему телефону прямо из зала, утверждает, что обстановка там очень серьезная. Савельев считает, что в ближайшие несколько часов может что-то произойти. Помедлив, директор покачал головой. Иди, Жернаков, домой. Нам всем сегодня вечером лучше быть дома, а утром посмотрим, чем все это кончится. Глава тридцать 35. Вошедший в зал Дронга сел в противоположном от Гродиса углу, стал внимательно наблюдать за всем происходящим в зале. Выступала группа Гая, исполнявшая песни на азербайджанском, грузинском и русском языках. К столику Гродиса подошел Эльдар Косумов. Он что-то начал говорить сидевшему рядом с Гродисом человеку, который недоуменно качал головой. Потом поднялся и вышел вместе с Эльдаром. Дронго видел, как провожал их недоумевающим взглядом Гродис, но Косумов сыграл безупречно. Он ни разу не обернулся. Гродис повернул голову, камера следила за его взглядом. Дронго посмотрел в ту сторону, куда смотрел Гродис. Она. Никакого сомнений не было, это была она. Женщина сидела в группе зарубежных журналистов и почему-то оживленно смеялась. Очевидно, она заметила взгляд Гродиса и едва заметно кивнула ему.